Есть ли будущее у дирижаблей? Парадоксальный факт, но сейчас, в начале 21 века, в период стремительного развития авиационной и космической техники, мы, подняв голову, все чаще замечаем парящие в небе воздушные шары. В чем дело? Может, человек просто устал от технического прогресса? Да и что можно увидеть из окна автомобиля или, тем более, самолета? Многие из нас способны разделить признание французского физика Жака Шарля «Годы жизни с 1746 по 1823 год», высказанное более 200 лет назад. Никогда и ничего не сравнится с тем блаженством, которое овладело мною, когда я почувствовал, что ухожу от земли это не было только удовольствие это было счастье такие волнующие ощущения можно испытать только при свободном полете на воздушном шаре в тысяча семьсот восемьдесят третьем году два брата два француза жозеф мишель годы жизни с тысяча семьсот сорокового по тысяча восемьсот десятый и жак итьен годы жизни с тысяча семьсот сорок пятого по 1799 год. Монгольфье. Сидели за столом и разглядывали карту британского форпоста в континентальной Европе, Гибралтарской скалы, которую безуспешно штурмовала объединенная франко-испанская армия. «Если бы можно было посадить солдат на облако», — думали братья, «а облако запрячь в упряжку и высадить десант на скалу с воздуха». Но как же это сделать? Может, завернуть облако в бумагу? Братья были владельцами бумажной мануфактуры. Им ничего не стоило склеить огромный бумажный мешок. Наполненный теплым дымом мешок неожиданно полетел. Этот первый примитивный воздушный шар получил название Монгольфьера. Принцип полета аэростата очень прост. Он основан на законе Архимеда, согласно которому на тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная весу жидкости или газа, вытесняемых телом. Что это значит? Нагретый газ расширяется и становится легче воздуха. Его подъемная сила такова, что его можно использовать для полета. Чтобы аэростат оторвался от земли... Сначала нужно наполнить оболочку горячим воздухом. Это происходит, когда шар лежит на земле. Воздух нагревается с помощью газовой горелки, и за полчаса аэростат вырастает вверх, словно гигантский гриб, готовый к полету. На земле его удерживает только трос, прикованный к неподъемному грузу. В наше время, буквально за последние два-три десятилетия, на рубеже веков, количество тепловых воздушных шаров увеличилось до десяти с лишним тысяч. Думаю, что братья Монгольфье, узнав о том, что двести лет спустя их изобретение будет настолько востребовано, наверное, были бы крайне удивлены. Когда люди поняли, что аэростат — неуправляемая игрушка в руках ветра, стало ясно, что нужно найти какой-то двигатель, чтобы им управлять. Но где его взять? Сначала пытались использовать парус, весла, даже стаи дрессированных птиц. Из этого, конечно, ничего не получалось. Первые аэронавты пытались управлять аэростатом тем, что вручную вращали огромные винты. Это было тяжело и неэффективно. Кстати, пытались использовать даже механизм велосипеда. Все это продолжалось до тех пор... Пока в 1852 году француз Анри Жефар не предложил паровой двигатель небольшого веса, около 45 килограммов, но большой мощности. 22 сентября 1852 года считается первым днем управляемого воздухоплавания. Возможность управлять аэростатом открыло множество вариантов его применения. Стали производить грузовые и пассажирские перевозки, разведывательные операции и многое другое. Золотой век дирижаблестроения пришелся на тридцатые годы прошлого столетия. Дирижабль граф Цепелин за 10 лет совершил около 200 перелетов между Европой и Америкой и дважды обогнул земной шар. После этого его просто разобрали. На сегодняшний день эти воздушные гиганты способны выполнять десятки, даже сотни задач. Первое – это перевозки тяжелых крупногабаритных грузов и вообще транспортировка грузов, которые не по плечу вертолетам. Второе – это туризм, в том числе элитарный туризм, полеты вокруг земного шара на высоко комфортабельных дирижаблях. Третье направление. Это высотные, дистанционно управляемые дирижабли, скажем, на высоте 20 километров, которые могут выполнять функции летательных аппаратов первого эшелона космоса и решать задачи связи, коммуникаций, охраны территорий, предсказаний погоды. Скажем, 35-40 летательных аппаратов такого типа, повешенных над территорией России, находясь в прямой видимости друг с другом, способны были бы решить проблемы интернета, мобильной телефонной связи и ряд других задач, включая и охрану территории, охрану границ нашего большого государства. Дело в том, что у дирижаблей есть целый ряд преимуществ, которые выгодно отличают его от самолета и вертолета. Первое — это вертикальные взлеты и посадка. То есть вы можете на малой площадке приземлиться, разгрузиться и загрузиться. Вам не нужны огромные лётные полосы. Второе – дешевизна, гораздо меньший расход топлива. Третье – относительная безопасность. В случае отказа двигателя ничего страшного не случится. Конечно, возможен прорыв оболочки, но поскольку у дирижабля огромный объём... Он димпфирует и замедляет падение. Дирижабль незаменим для патрулирования территорий. Он необходим, когда надо следить за исправностью коммуникационных линий, передавать радиосигналы, не затрачивая средств на постройку башен и вышек. Если территорию надо облетать постоянно день за днем, следить за состоянием газопроводов, нефтепроводов, линии электропередачи, причем делать это качественно, спокойно, это к дирижаблю. Дирижабль — это покой и спокойствие в воздухе, шум, суета, скорость — это аэроплан. Еще одним важным преимуществом является большая дальность полета, маленький удельный расход горючего, высокая экономичность. Такие аппараты в перспективе смогут работать на энергии солнечных элементов и на водородном топливе. Возможно, все рекорды экономической прибыли побил бы гигантский дирижабль, способный поднять в воздух и перевести несколько железнодорожных составов сразу. Теоретически это вполне возможно. Законы физики позволяют это сделать. Но размеры таких летательных аппаратов должны быть сверхбольшими. Поскольку плотность воздуха и плотность воды отличаются в тысячу раз, линейные размеры морских судов и воздушных судов должны отличаться на порядок, где-то в десять раз. Если обладать смелостью мысли нашего гения Константина Эдуардовича Циолковского годы жизни с 1857 по 1935 год, у которого был проект дирижабля объемом 58 миллионов кубических метров. Это аппарат длиной километр 800 метров с диаметром 300 метров. Такой дирижабль мог бы перевозить 10 железнодорожных эшелонов по 50 вагонов в каждом составе. Всего около тридцати тысяч тонн. В 1930-е годы советскими конструкторами даже был создан прототип дирижабля Циолковского, однако из-за недостатка финансирования строительство гиганта так и не завершили. В наше время проект Циолковского, который кажется по-прежнему трудновыполнимым, представляется чрезвычайно перспективным, потому что металлическая оболочка дирижабля Если ее сжимать или, наоборот, увеличивать ее объем и сжимать таким образом несущий газ, позволяет многократно менять грузоподъемность воздушного судна. Именно поэтому уже в наши дни Воздухоплавательное общество создало проект дирижабля нового поколения на основе идей Циолковского. Циолковский многое предсказал, и почти все его предсказания, которые относились к космонавтике, уже исполнились. Наверное, настало время для того, чтобы исполнялись предсказания, которые относятся к воздухоплаванию. Пожалуй, все люди моего поколения помнят драматическую историю, произошедшую в 1928 году с генералом Умберто Нобиле. Годы жизни с 1885 по 1978 год пытавшимся достигнуть Северного полюса на дирижабле Италия. 15 апреля экспедиция отправилась из Милана и прибыла на Шпицберген 8 мая. В полночь с 23 на 24 мая дирижабль с 16 пассажирами достиг полюса. Обратный путь проходил в тяжелых погодных условиях при сильном встречном ветре. Внезапно заклинило руль высоты. Дирижабы летали и стал резко снижаться, и через несколько минут мог удариться об лед. Генерал Нобеле приказал заглушить моторы. Вот строки из его дневника. Раздался ужасающий треск. Я ощутил удар в голову. Почувствовал себя раздавленным. Ясно, но без всякой боли почувствовал, что несколько костей у меня сломано. Инстинктивно я закрыл глаза и в полном сознании равнодушно подумал. Все кончено. Открыв глаза, я обнаружил, что лежу на глыбе льда. Почти все снаряжение и продовольствие унесло ветром. На льдину палатку и маленькую коротковолновую рацию. Палатку облили красной краской, чтобы она стала заметной на ледяных просторах. В это время радист пытался связаться со вспомогательным судном экспедиции, передавая призыв о помощи и координаты группы. Но эфир молчал. Сутки шли за сутками, а ответа на призывы не было. Сигнал СОС получил знаменитый норвежский исследователь Арктики и Антарктиды, первооткрыватель Южного полюса Роальд Амундсен. Он немедленно вылетел на своем самолете на помощь и погиб в пути. На восьмой день позывные экспедиции перехватил советский радиолюбитель. На поиски воздухоплавателей были посланы несколько самолетов и ледокол. Обнаружил лагерь и вывез раненого Нобеля шведский летчик Ломборг. Команда ледокола «Красин» приняла на борт всех найденных членов экспедиции. Спасенный Нобели просил выделить два гидросамолета для поиска оставшихся на дирижабле людей, но итальянские власти посчитали поиски излишними. Был отдан приказ немедленно возвращаться на родину. В 1931 году советское правительство приняло решение о создании специального комбината дирижаблестрой. На том месте, где сейчас стоит город Долгопрудный, Началось широкомасштабное строительство заводов, газовых станций и шоссейных дорог. Начали сооружать огромный эллинг, специальный ангар для сборки дирижаблей. Этот эллинг сейчас сохранился. Надо сказать, что в создании первых дирижаблей тогда принимал участие весь советский народ. Даже бытовало такое выражение «сбереги пятачок» положи во всенародную копилку на строительство дирижаблей. И к строительству дирижаблей были привлечены самые лучшие инженерные силы, лучшие конструкторы, воздухоплаватели, испытатели. А в 1932 году произошло своего рода историческое событие. В поселок Дирижаблестрой впервые прибыл легендарный итальянский конструктор и воздухоплаватель генерал Умберто нобели Нобиле руководил сборкой и испытаниями дирижаблей. Руководство Дирижаблестроя планировало за пять лет построить 425 дирижаблей, имея всего два эллинга и одну раздвижную лестницу. Не было помещения для конструкторов. Не хватало ватмана. Чертежи выполнялись на оборотной стороне географических карт. И все же, несмотря на все трудности, в 1933 году всего за три месяца был собран первый полужесткий советский дирижабль СССР В6. Внешне судно напоминало Италию, но было целиком собрано из отечественных материалов. Именно этот дирижабль в 1937 году побил мировой рекорд продолжительности полета для дирижаблей всех классов. Советские воздухоплаватели организовали воздушную экспедицию в Арктику. Нобелли надеялся возглавить эту экспедицию. Он стремился всеми средствами реабилитироваться за гибель Италии, а также реализовать свою идею освоения Арктики, При помощи дирижаблей. Однако в 1936 году генерал Нобеле неожиданно покидает СССР, отказавшись от идеи арктического перелета. Одним из его предков был граф Джузеппе Бальзамо, более известный под именем Калиостро, поэтому, вероятно, дар предчувствия у Нобеле был достаточно развит. Он покинул Советский Союз в конце 1936 года, а в марте 37 го всех итальянских инженеров и конструкторов, которые приехали с ним и не успели вовремя уехать, постигла очевидная для этого страшного года участь. Практически все дирижабле-строители были расстреляны за связь с итальянским фашизмом. Несмотря на это, о пребывании в России Нобеле сохранил самые теплые воспоминания. Спустя много лет в своих мемуарах он напишет «Если есть на свете страна, где дирижабли могли бы развиваться и получать широкое применение, то это именно Советский Союз». Дирижаблю, построенному Умберто Нобеле в России, была уготована та же судьба, что и Италии. 5 февраля 1938 года СССР В-6 вылетел в Арктику, чтобы снять с Альдины экспедицию Ивана Дмитриевича Папанина. Дирижабль благополучно долетел до Ленинграда и взял курс на Мурманск. Однако недалеко от Кандалакши, на высоте около 300 метров, Он на полном ходу врезался в гору, вспыхнуло ярчайшее водородное пламя. В катастрофе погибли тридцать человек, в том числе и командир экипажа. Эти громкие неудачи и катастрофы с одной стороны и приближение Второй мировой войны с другой заставили на долгие годы забыть о дирижаблестроении, потому что все внимание было обращено на авиацию. И только в 1980-х годах вернулся интерес к дирижаблям, главным образом в связи с освоением пространств Крайнего Севера. Тогда был разработан проект, получивший экзотическое название «Термоплан». Был предложен проект аппарата диаметром 40 метров, похожего на летающий стадион. На дирижабле должен был располагаться собственный реактор, жилье, оборудование, позволявшее людям кочевать по необитаемым территориям. В проекте 500-тонного термоплана предусматривалась специальная платформа со всей инфраструктурой, с жильем, автономной энергетикой. Аппарат опускается в дикой тундре, и люди там живут и работают. В воздухе термоплан держался за счет гелия, а обогрев производился за счет горячего воздуха, который поступал от работающих двигателей. В термоплане было немало уникальных решений. Например, специалисты-атомщики предлагали установить на него атомный реактор, который давал бы неограниченные возможности для полета. Первый образец термоплана – был построен в конце зимы 1991 года в Ульяновске. Аппарат был почти готов к лётным испытаниям, но на практике этот гигант так и не удалось испытать. Страны, которая его строила, не стало, и термоплан быстро забыли. Известные отечественные учёные в области механики жидкости и газа Академик Российской академии наук Юрий Алексеевич Рыжов все-таки не оставил надежды на возрождение дирижаблестроения в нашей стране. Однако он сразу же решил, что будет искать финансирование на строительство классического дирижабля, а не термоплана, хотя термоплан – очень интересный проект. На смену экзотики и гигантомании советских времен пришли более прагматичные проекты. Мне, как профессору геофизики, особенно приятно отметить, что второе рождение дирижаблей уже в 90-е годы прошлого столетия связано с моей родной наукой. Геофизика позволяет с помощью измерений физических полей на и над поверхностью Земли делать заключения о ее глубинном геологическом строении, искать полезные ископаемые. Это высокоточные измерения магнитных полей, гравитационных полей силы тяжести, электромагнитных полей и многого другого. Так вот, самолеты — это не оптимальное средство для аэрогеофизики, потому что они имеют очень большую скорость и не могут точно фиксироваться в любой точке пространства, а дирижабли могут. Кроме этого, на дирижабле, в отличие от самолета, можно разместить большое количество разных грузов, то есть оборудовать современную летающую геофизическую комплексную лабораторию и спокойно искать полезные ископаемые, такие важные, как нефть и газ, алмазы, кимберлитовые трубки, железорудные месторождения и многое другое. Современный дирижабль довольно сильно эволюционировал со времен цепелина и циолковского были изобретены более легкие сплавы сконструированы новые двигатели изобретены новые ткани и оболочки управляемых аэростатов вместо водорода который очень взрывоопасен стал использоваться гелий. основой дирижаблестроения строения является оболочка дело в том что гелий — сверхтекучий газ. Раньше ткани оболочки дирижаблей пропускали гелий. Сейчас же в Московском авиационном институте созданы огнеупорные и сверхпрочные материалы, которые практически не горят, только слегка оплавляются. При всех очевидных достоинствах дирижаблей мы нечасто встречаем их в повседневной жизни. Почему же самолеты и вертолеты вытеснили их из воздушного пространства? Есть ли у дирижаблей недостатки? Недостатки, безусловно, присущи дирижаблям. Очень большие размеры требуют строительства крупных эллингов под общую сборку. Деликатная наземная и околоземная эксплуатация, взлет, посадка, швартовка аппарата, стоянка на земле. Во время погрузки и выгрузки груза надо думать о балансировке летательного аппарата. Бытует такое мнение, что если самолет опасен в воздухе, то дирижабль опасен на земле, поскольку его довольно трудно пришвартовать. Сложность швартовки дирижаблей заключается в том, что они имеют огромные размеры и вместе с тем являются аппаратом легче воздуха. Поэтому при высокой турбулентности атмосферы, порывистом ветре, нужно приложить гигантские усилия, чтобы удержать дирижаблю Земли. Достаточно вспомнить, что в первой трети XX века наземная команда состояла из 200 человек. С другой стороны, полет на дирижабли намного безопаснее. Отказ двигателя, который становится причиной катастроф для самолета, для дирижабля не страшен. Он превращается в свободный аэростат и летит дальше. Принципиально новая схема швартовки дирижабля дает возможность с помощью бортовых и реактивных якорей внедриться в землю, в песок. Причем дирижабль будет в это время висеть над местом причаливания а затем притянется к якорям бортовыми лебедками и надежно закрепится. Если современные дирижабли будут оснащены такими механизмами, главная проблема воздухоплавания будет решена. По мнению многих ученых, мировая тенденция такова, что каждый год количество дирижаблей будет удваиваться. По крайней мере, в России скоро не останется человека, который бы никогда в жизни не видел дирижабля. Хотелось бы надеяться, что в наши дни и тем более в будущем воздушные шары, аэростаты и дирижабли займут достойное место во всех областях нашей жизни, потому что они более экономичны, чем самолеты, и, несмотря на небольшие скорости, Они могут успешно применяться в геологии, геофизике, для решения проблем связи, в медицине и многих других областях народного хозяйства. А уж по части поднятия тяжестей они дадут сто очков вперед любому вертолету. Будем надеяться, что в завтрашнем небе, наряду с другими летательными аппаратами, снова появятся аэростаты и дирижабли.